Эпилог. Капитан Йенсен и генерал-лейтенант английской армии снова находились в помещении оперативного штаба в Термоле, но на этот раз уже не метались по нему. Дни метаний миновали. Правда, на лицах их по-прежнему лежал отпечаток усталости, и даже морщины как будто пролегали глубже, нежели несколькими днями ранее, но вот изнуренности на них заметно уже не было и из глаз исчезла тревога, а если бы им вздумалось выбраться из удобных кресел и пройтись, возможно, в их походке стала бы заметно вернувшаяся упругость. Оба мужчины держали в руках даже не стопки, а стаканы. Йенсен потянул виски и изрек с улыбкой. — Я думал, место генерала во главе веренных ему войск. — Не в современную эпоху, кэптон, — уверенно возразил генерал. В 1944 году мудрый генерал направляет свои части из тыла километрах в 30 позади. Да, и потом бронетанковые соединения продвигаются так быстро, что мне за ними ни за что не угнаться. Что, вправду так быстро? Ну, конечно же, не так быстро, как сейчас мчатся к югославской границе, отведенной прошлой ночью с линии густого немецкие и австрийские дивизии. Но все равно скорость наступления впечатляет. Генерал вознаградил себя щедрым глотком виски и довольно улыбнулся. Хитрость удалась, прорыв осуществлен. В общем, ваши люди прекрасно поработали. Они разом повернулись в креслах, когда в массивные кожаные двери вежливо постучали, после чего в помещение вошел Меллори, а за ним Ивукалович, Андреа и Миллер. Все четверо были небриты и выглядели так, будто не спали целую неделю. Рука Андрея висела на перевязи. Йенсен встал, сушил стакан, отставил его на стол, затем невозмутимо посмотрел на Меллори и произнес. «Успели в самый последний момент, да?» Меллори, Андрея и Миллер обменялись безучастными взглядами. На какое-то время воцарилась тишина, затем капитан отозвался. «Да, пришлось кое с чем повозиться». Петер и Мария лежали, взявшись за руки, на походных кроватях в военном госпитале в Термоле, когда в палату вошли Йенсен и трое командос. «Рад слышать обнадеживающие вести о вас обоих», — бодро провозгласил Кэптон. «Привел вот хм, друзей попрощаться». «А что это за госпиталь такой?» — сурово вопросил Миллер. «Эй, а как же высокий моральный облик армии?» «Разве для мужчин и женщин палаты нераздельные?» «Они женаты вот уже почти два года», — мягко заметил мэллори «Неужто я забыл тебе сказать об этом?» «Естественно, не забыл», — с отвращением бросил Миллер. «Просто у тебя вылетело из головы». «Кстати, о браке». Андрея прочистил горло и попробовал зайти с другой стороны. Возможно, капитан Йенсен помнит, что она на вороне. Конечно, конечно, — Йенсен поднял руку. Совершенно верно, помню, помню. Но я подумал, возможно... Хм, дело в том, э, так уж случилось, что тут замаячила еще одна работенка. Сущие пустяки, правда, правда. Так что я подумал, раз уж вы все равно здесь... Андреев в ужасе уставился на Йенсена.